Глава 30. -е. Джон Беннет вышел из сарая, превращенного им в фотолабораторию, неся в каждой руке по катушке с пленкой. «Элла, прошу тебя, не говори ни слова, а то я перепутаю эти злополучные штуки», предупредил он и потряс правой рукой. «Здесь вот прекрасный фильм о форелях. Заведующий форельной фермой позволил мне их снять, и день как раз был на редкость ясный. А другая катушка папа?» «Это испорченное», — с сожалением промолвил он. «Испортил 300 метров хорошей пленки, но я ее на всякий случай сохраню, и когда будут деньги, отдам проявлять». Вдруг случайно снял что-нибудь интересное. Он понес катушки в дом, чтобы надписать их, когда под окном раздался радостный голос Дика Гордона. Оставив пленки на столе, Беннет поспешил в сад. «Ну, полковник, как дела?» «Получил», — — воскликнул Дик, торжественно размахивая конвертом. «Вы первый кинооператор, получивший разрешение на съемки в зоологическом саду. Однако нелегко было это сделать». Бледное лицо Беннета раскраснелось от удовольствия. «Это замечательно!» — воскликнул он. «В зоологическом саду еще никто не снимал, и Зелинский обещал мне сказочную сумму, если я сделаю там фильм». Элла уже давно не видела отца таким счастливым. «Считайте, что сказочная сумма в вашем кармане, мистер Беннет», — воскликнул, смеясь Дик. Джон Беннет вернулся в комнату и стал надписывать катушки, но вдруг остановился в нерешительности. «Элла, ты не помнишь, в какой руке у меня был фильм с форелями?» — спросил он, вновь появляясь в саду. В «Правый, папа?» — ответила девушка. «Я так и думал». Он пошел в комнату, сделал надписи и, завернув пленку с форелями, отправился на почту. «От рая нет никаких известий?» — спросил Гордон. «Никаких. А вы ничего не слышали о нем? Я всегда почему-то считала вас всезнающим». «Нет», — ответил Дик, — «но я бы хотел все знать. Эти дни я думал только об одном». Элла подняла на него глаза, но тотчас опустила их и, покраснев, спросила. «О чем же вы думали, полковник Гордон?» «О тебе. Только о тебе». «Любишь ли ты меня так, как я тебя люблю, и хочешь ли ты быть моей женой?» Когда Джон Беннет вернулся с почты, Гордон сообщил ему о своем предложении Элле. Увидев на лице отца девушки страдания, Дик положил ему на плечо руку и сказал, «Элла обручилась со мной и сдержит свое слово, что бы ни случилось и что бы она не узнала». «И вы тоже сдержите свое слово, что бы вам не пришлось узнать?» спросил Беннет. «Я уже знаю», — просто ответил Дик. Все это утро Беннет был в хорошем настроении. Днем он отправился по своим делам в Доркинг. Когда же вернулся оттуда, Элла не узнала отца. На его лице вновь появилось то мучительное выражение, которое так беспокоило девушку. «Дорогая, я должен отправиться в город», — Меня уже два дня ожидало письмо в Доркинге, а я так увлекся съемками, что совершенно забыл о своих прямых обязанностях. Он поспешно собрался и уехал. Элла осталась одна, но девушка привыкла к одиночеству и не боялась его. Вечером она занялась штопкой отцовских носков и уже заканчивала ее. Когда дверь в кухню, которая была заперта, вдруг начала медленно открываться... На мгновение девушка столбенела от ужаса, но затем дрогнувшим голосом спросила: кто там? В темном дверном проеме показалась фигура человека в черной накидке и резиновой маске на лице. Не кричи и не двигайся, произнесла маска глухим голосом: Я тебе ничего не сделаю. Кто вы? Я лягушка, ответил незнакомец. Сколько мужчин любят тебя? Элла Беннет. «Гордон, Джонсон и я, но я люблю тебя больше всех!» Он замолчал, словно ожидая ответа, но Элла не в состоянии была произнести ни слова. «Мужчины работают для женщин и убивают ради женщин. За всем, что они делают, стоит женщина», — произнес посетитель. «Ты, Элла, моя женщина. Но кто вы такой? Я лягушка», — повторил незнакомец. Моё имя тебе пока незачем знать. Я хочу тобой обладать, но ты сама придешь ко мне. Добровольно. Вы с ума сошли, — воскликнула девушка. Я вас совсем не знаю, как же я могу? Только подумать. Прошу вас, уйдите. Я сейчас удалюсь, но сначала ответь. Хочешь стать моей женой? Нет. Я подарю тебе все, что... «Даже за все золото мира я бы не вышла за вас. Я тебе подарю кое-что подороже. Я подарю тебе человеческую жизнь. Я подарю тебе жизнь твоего брата». «Что вы хотите этим сказать?» «Я подарю тебе жизнь твоего брата, который сидит в Глоучестерской тюрьме, приговоренный к смерти», — проскрипел лягушка. «Мой брат?» — переспросила потрясенная Элла. «Сегодня понедельник», — продолжал лягушка. «В среду он умрет. Дай слово, что придешь, когда я тебя позову, и я спасу его». Что он сделал? «Убил Лео Брэди. Брэди? Неправда, вы говорите это только чтобы напугать меня». «Хочешь стать моей женой?» — еще раз спросил лягушка. «Никогда». «Никогда!» — закричала Элла. «Лучше умереть, вы лжете, «Если я тебе буду нужен, позови меня», — произнес незнакомец. «Наклей на окно белую полоску бумаги, и я спасу твоего брата». «Это неправда, неправда», — стонала девушка, уронив голову на руке. Когда она снова подняла голову, в комнате никого уже не было. Шатаясь, она вышла на кухню. Дверь в сад была открыта. У нее хватило сил запереть ее и добраться до кровати. И тут она потеряла сознание. Уже светало, когда Элла пришла в себя. Все ее тело ныло, голова кружилась, но она заставила себя умыться и переодеться. Потом зашла к соседям, оставила для отца весточку, что отправляется к Гордону. И поспешила на станцию к утреннему поезду.